Кай с удовольствием вдыхал свежий утренний воздух. Уже через час тот раскалится настолько, что покажется расплавленным свинцом, вливаемым в глотку. И молодой рыцарь ценил минуты блаженства. Ощущал на себе долгожданную тяжесть кольчуги и лак, непривычное стеснение темной рясы капы с белым крестом на груди, которую Гуга велел натянуть поверх доспеха. «Рыцари странно приимного ордена обычно не задирают без дела», — сознанием дела утверждал госпитальер, одетый точно так же, как сам Кай, но с закрепленным на спине длинным щитом. «Случалось мне встречаться с сарацинами. Боялись нашу сторону глянуть. Иной раз даже договориться удавалось». Сабир, оставшийся верным своему светлому балахону, на самоуверенность рыжего рыцаря только головой покачал, прячу усмешку. Путь к Хатину лежал на восток, и если в дороге не случится никакая неприятность, и их не задержат люди Салахаддина, то к вечеру они будут на месте. Впрочем, радужных надежд асасин не питал. Хоть они и шли пустыни, рано или поздно их путь мог пересечься с основной дорогой патрулями рулями сарацинов, а значит, столкновение получится неизбежным. «Как будем подъезжать к мосту? Шлем под рукой держи!» напутствовал Кави Госпитальер. «Чем дальше на восток, тем нахальнее арабы!» Сабир отвлекся от бурчания немецкого рыцаря, оставив ему на растерзание уши английского крестоносца. И мысль невольно вернулась к последней ночи накануне их отъезда. Ева не позволила ему на сей раз проникнуть в комнату, но вышла на балкон, ступая тихо, чтобы не разбудить Амину с Джаной. «Зачем ты пришел, Сабир?» — спросила она, стискивая шалю горло. горла. — Вы с братом и с РМК им уходите через пару часов. — Именно поэтому и пришел. Мягко согласился ассасин, подступая ближе. Ева инстинктивно шагнула назад, упираясь спиной в створку балконной двери. И он склонился ниже, опираясь ладонью о стену. Попрощаться. — Попрощаться. — Крайне При воспоминании о том, как Ева вздрогнула, прикрывая глаза, когда он коснулся ее губ своими, Сабир вновь улыбнулся. То, как она сдавалась, резко, вдруг, как ломается плотина от бурлящего весеннего потока, и как затем стыдилась собственной слабости, заворачиваясь в привычный кокон строгости и неприступности, лишь разжигала в нем интерес. Как закаленная персидская сталь. Она ломается, но не гнется. Ева все же вырвалась из настойчивых объятий, отпрянула к спасительной двери, смерила ассасина невыносимо долгим взглядом. «Приходи, когда вернешься в город», — сказала она наконец. «Я буду ждать». Сабир улыбнулся, зная, чего стоили подобные слова гордой баронессе. «Приду, даже если ждать не будешь», — пообещал он. Воздух давно стал горячим, так что умолк даже говорливый Штрауб, вытирая с красного лица заливавший глаза пот. Кай чувствовал себя чуть лучше. Его не донимал ни оттягивавший плечи щит, ни грузный вес собственного тела. С каждой минутой, что приближало их к цели, он ощущал все больший подъем сил и странное нетерпение, охватившее его еще в акре. Святой Крест ждал их там, впереди, и он по-прежнему ясно помнил путь, который проделал во сне, стараясь не отклоняться от него даже ради безопасности всего предприятия. Чтобы унять нервное возбуждение, Кай думал об отвлеченном. Вспомнился последний вечер перед отъездом. Когда он привел Джану в дом, где остановились Штраубы, то сам предложил ей викилейную молитву. Франкская баронесса согласилась с радостью. Целый час они читали священные тексты. В этот раз полегчало девушке ненамного. Кай чувствовал всю ту же застарелую, режущую боль в ее груди. Слышал чуть облегченное, но все еще стесненное дыхание. Ощущал небольшой жар, какой обыкновенно случался с леди Штрау по вечерам. Болезнь отрывала жизнь от молодой женщины яростно, рывками, и с каждым разом проглатывала все большие куски. «Я верю, что вы найдете животворящий крест», — с усилием выговорила Ева, когда они прощались, — «и что благодатью Господа Иисуса Христа Он исцелит меня. Я ждала много лет, сэр Кай. Подожду еще немного». Леди Штрауб хотела жить. Кай чувствовал это так же отчетливо, как и терзавшую девичью грудь боль, и потому уезжал со спокойной душой и горящим сердцем. Такие, как Ева, не сдаются даже мучительной хвори, сражаются с цепкими щупальцами болезни даже на смертном одре. Она выздоровеет, она исцелится. Кай верил в это так же неистово, как и в собственный успех. Никогда раньше он не ощущал подобной уверенности и никогда прежде настолько не доверял своим чувствам. Совсем не так воспринял он неожиданную доброту палестинского ассасина когда Сабир молча положил перед ним один из лучших трактатов по арабской медицине, Кай даже в руки его не взял. «Это что?» — недоверчиво уточнил он, осторожно переворачивая фолиант в толстом кожаном переплете. Ассасин ответил не сразу. Уселся напротив, вперев пронзительный взгляд к крестоносцу, пожал плечами. «Подарок?» «От тебя?» — снова не поверил Кай. «Мне?» «Нет. От моей покойной матери твоему прадедушке». Нахмурился ассасин. «Просят передать!» Молодой лорд открыл книгу, пролистал несколько страниц, увлекаясь текстом все больше, прочел с интересом несколько строк. «Из той лавки, которую ты так и не посетил!» снизошел до пояснения убийца. «По моей вине!» Кай неуверенно улыбнулся, в то время как Сабир продолжил. «Может, вычитаешь там что-то, что поможет Еве?» «Спасибо!» поблагодарил крестоносец, закрывая книгу. «Обязательно прочту». «Не слишком радуйся», — предупредил ассасин. «Я сделала это не по доброте душевной». «Конечно», — легко согласился Кай. «Ты проверял, как я это восприму». «Давно заметил. Тебе нравится наблюдать за людьми и их эмоциями. За это ты готов даже заплатить несколько десятков монет». И рыцарь многозначительно покачал в руке толстый фолиант. — Да ну! — усмехнулся Сабир, но синие глаза заинтересованно блеснули. — А еще в этом подарке есть доля личной выгоды, потому что, леди Штрауп, твой особый интерес, — подтвердил Кай, пряча дорогой подарок в дорожную сумку. Сабир улыбнулся, качая головой. — Ты наблюдатель, сэр Кай, и почему мне кажется, что ты умалчиваешь о большем, нежели говоришь? В таком юном возрасте и такая мудрость. Выходит, я ошибался в тебе. Что ж, это лишь подтверждает слова шейха. Ничто не истина, сэр Кай. Нас часто обманывают собственные глаза, уши, голова и сердце. «Неправда», — возразил крестоносец. «Если бы в мире не было истины, он бы не существовал. Все, что вокруг тебя, — истина. Мир живой, Сабир, он настоящий, и тот, кто его создал, тоже. Это люди наполняют мир многогранной ложью, они искажают истину, но это не значит, что ее нет. Ваши проповедники говорят, что Бог есть истина, — перебил Сабир. Но я не видел ни того, ни другого. А ты, крестоносец, ты видел? Бога невозможно увидеть, — снова возразил молодой рыцарь потому что он есть любовь, бесконечная отеческая любовь, Сабир. Да я и не спрашивал, видел ли ты Бога. Я спрашиваю, веришь ли ты в Него?» Гуга фон Штрау поптер потное лицо перчаткой и глянул наклонившееся к закату солнца. До вечера и темноты оставалось еще несколько часов, и если они сумеют проехать их без происшествий, то все обойдется скорей бы добраться до той пещеры, обетованной юным англичанином. Ох, и кому он только доверил собственную жизнь. Недалеко уже, вдруг проговорил Кай, оглядываясь. Я помню эти холмы. Мне кажется, я видел их совсем близко от Тайника. Янтарные глаза германского рыцаря уловили движение прежде, чем мозг успел среагировать. Точка на склоне холма мелькнула и исчезла так что ему вполне могло и померещиться неладное под палящим июньским солнцем. Все же госпитальер привык доверять собственным ощущениям. — Там! Впереди! — приглушенно выговорил Штрауб, кивая на холмы. — Люди! — Там позади тоже, — добавил Сабир. — Мчаться сюда галопом не таясь! Гуга с Каем обернулись. В самом деле на горизонте вздымались уже явственно заметные облака пыли. Чтобы их черти взяли, хмуро пробормотал госпитальер, придерживая коня. Кого нелегкая несет по этой богом забытой тропе. Кай подумал о том же: все трое ехали по-удаленному от основных дорог пути, и то, что догонявшие их всадники выбрали именно эту дикую местность, чтобы добраться до восточных поселений, говорило лишь об одном. За нами едут, высказался за всех Сабир. Гугофон Штрауп выругался, порывисто надел шлем. Некрасивое красное лицо превратилось в угрюмую маску, когда он медленно повернулся к спутникам. — Посреди пустыни не уйти, — хмуро констатировал рыжий рыцарь. — Назад ходу нет, будем прорываться. — Может, те, которые нас догоняют, и не враги вовсе, — предположил Кай. — Ну зачем сразу плохо думать? под перекрестными взглядами спутников молодой крестоносец не выдержал фыркнул в свою очередь надевая шлем уж слова не вставить невесело пошутил он перехватывая поводья поудобней в галоп не сговариваясь все трое пришпорили лошадей срываясь с места попытка какая скрасить настроение перед неизбежным боем провалилась с треском уже через секунду сам он не думал ни о чем больше Только об опасности, в объятия которой они летели с такой горячечно-безысходной поспешностью. Молодой рыцарь понимал, что битвы не избежать. Их либо загонят в очередную засаду, либо добьют стрелами, либо выведут на хорошо охраняемые главные дороги, откуда они уже не выберутся. Больше подумать он ни о чем не успел. Со склона холма с гиканьем и боевыми кличами понеслись на перерез десяток всадников, и Кай направил все усилия на то, чтобы проскочить такой узкий перешеек. Почти получилось. Почти, потому что когда несущихся до них арабов оставалось несколько метров, лучники выпустили стрелы. Кай, летевший в центре, благополучно избежал неприятной участи. Посчастливилось и хорошо защищенному Штраубу. Несколько стрел вонзились в щит, закрывавший широкую спину, чиркнули по толстому наплечнику. Не повезло Сабиру. Заржал раненый конь. Глухо вскрикнул ассасим, склоняясь к шее животного. Кай мельком обернулся и тотчас натянул поводья. «Проклятие!» — раздался громогласный рев штрауба. Рыжий рыцарь развернул коня, направил его намчавшихся навстречу сарацим выхватил меч из ножен, вздымая клинок над головой. Кай последовал его примеру и уже через секунду услышал лязг металла. Гуга сошелся в битве с первым соперником. Поединком и в бойню назвать было нельзя. Один взгляд через плечо убедил Кая, что германский наемник сражался как тигр, раздавая удары направо и налево. Скинув со спины щит, И когда только успел, госпитальер использовал обе руки, бросив бесполезные поводья. Сарацины обступили рыжего рыцаря со всех сторон. Кромкой щита отбрасывая наседавших врагов, мечом Гуга отражал и наносил удары, разворачиваясь всем корпусом к окружившим противникам. Сам Кай оказался оттесненным к склону холма двумя сарацинами, отбиваясь сразу от нескольких ударов. Один из арабов оказался вооружен шамширами. И сабли плясали в его руках, выбивая искры при встрече с английским клинком. Щитом юный лорд не владел, зато левая рука оставалась свободной для управления горцующим конем. И хотя его противники наверняка тоже были прекрасными наездниками, стратегами оба все ж не оказались. Кай не нападал, отбивая удары и постепенно разворачивая коня и в нужный момент оба попали на его место, притертые к скале. И тогда рыцарь обрушил на них все свое мастерство, вспомнил даже приемы, которые показал сэр Гуга на последней их тренировке. Когда первая кровь брызнула ему в лицо, он не отвернулся. Сарацин рухнул с коня с перерубленной шеей, в то время как Кай, свесившись с седла, уже летел мимо второго противника, споров брюхо его коня. Араб вскрикнул и рухнул вместе с животным, не успев даже подняться с земли. Английский рыцарь обрушил клинок сверху, разрубая плечо воина вместе с тонкой кольчугой. Не задерживаясь, чтобы убедиться в кончине захлебывавшегося кровью врага, Кай резко обернулся. Гуга отмахивался от трех сарацинов, с проклятиями ругательствами разворачивая огромный корпус то вправо, то влево. Германец будто не знал устали. Удары его с каждым разом будто набирали силы, становились злее и вывереннее. Один из его соперников уже валялся на земле с окровавленным лицом. Франк пронзил несчастному глотку колящим безжалостным ударом. И Кай направил коня к тому, кто более всех нуждался в помощи в безумной рубке. Сабира оттеснили к скале четверо, и ассасин будто играл с каждым, дразня одиночными выпадами, уходя от прямых столкновений. Всадники спешились, не рискуя здоровьем своих лошадей, и подступали к раненому убийце медленно, не торопясь. Тот тоже не спешил. Приглядевшись, Кай заметил оперенье стрелы, торчавшие из бедра сасина. Сабиру чудом удалось соскочить с собственного коня до того, как тот придавил бы хозяина своим весом. Но теперь, раненый и загнанный в угол, он едва ли мог уйти от неизбежной участи. «Добивай — Добивай! — услышал Кай, и тотчас двое сарацинов скинули луки, целясь в ассасина. Юный лорд по-прежнему находился далеко, а потому сделал единственное, что мог. Со всей силы метнул меч в крайнего лучника. В тот же миг Сабир выбросил руку вперед, раскрывая ладонь, и метательный кинжал выскользнул легко, незаметно, оставив после себя лишь режущий глаз отблеск под палящим палестинским солнцем. Они попали оба. Жертва Сабира рухнула в пыль с пробитым глазом. Меч Кая разрубил ладонь второго лучника, увлекая за собой выбитый из его руки арабский лук. Сабир не медлил, выхватывая меч и нападая на раненого араба, зато открыл свою спину двум другим противникам. Обезоруженный Кай не придумал лучшего способа, чтобы помочь другу. Бросив поводья, английский рыцарь спрыгнул на спины подбиравшихся к Сабиру арабов, повалив их на землю а затем все смешалось. Мельтешащие клинки, чужие руки и ноги, собственные закованные в сталь кулаки бьющие по бородатым лицам, арабский клинок, зажатый между ладонями, рукоять шамширы в своей руке, рубящий удар на отмашь, брызги чужой крови, обжигающая боль. Нет, ее отражение, просто очень близко, совсем рядом. Перекошенное лицо Сабира оказалось последним, что он увидел — перед тем, как слух уловил новые звуки. Отряд всадников, который мчался позади, теперь, наконец, догнал их. Это оказались трое рыцарей храма с красными крестами на белых туниках. Двое тотчас спешились, устремившись в рубку. Кай поначалу не понял, на чьей они стороне. Лица тамплиеров скрывали глухие шлемы, так что и голоса их звучали глухо и искаженно. «Братья!» донесся до Каев возглас Гуга. Тотчас оборвавшийся, в металлический нагрудник германского рыцаря угодил арбалетный болт. Стрелявший в брата тамплиер немедленно убрал оружие, перемещаясь в сторону разразившейся у склонов битвы, в которой спина к спине сражались Кай с Сабиром. Его же место занял все еще не спешившийся храмовник. Пробираясь сквозь гущу рубки, тот приблизился к рыжему рыцарю настолько, чтобы прокричать — дурманенный воин Христов! Где твои глаза? Твой спутник — ассасин горного старца! Он ищет святой крест, чтобы отдать его персам, и ты с ним заодно!» Штрауб замер на миг. Этого оказалось достаточно, чтобы атаковавший его сарацин попал в открывшийся бог госпитальера. Гуга взревел, с яростью обрушивая смертельный удар на обидчика и тут же, не задумываясь о последствиях, двинул подобравшегося близко тамплиера кромкой щита в защищенное шлемом лицо. От удара тут шатнулся назад. Больше Штрауб его не видел. Бились все против всех. И, пожалуй, именно обида не позволила рыжему рыцарю проиграть тамплиеры, братья, христиане или те, кто таковыми назвались, втерлись в доверие, вдруг оказались предателями, бьющими в спины. Возможно ли такое под божьим солнцем? Где же истина? В чем правда и кому верить? Разгневанный Штрауб уже не щадил ни собственное раненое тело, ни окружавших врагов, Где-то там сражались спина к спине Кай с Сабиром, где-то ждали его помощи спутники, один из которых оказался убийцей персидского шейха. Ругаясь и проклиная человеческую подлость и вероломство, Гуга прорубал свой путь к английскому рыцарю, который стал его единственной целью и последней надеждой на чудо. Кай, между тем, не терял из виду своей цели, торчащий в земле клинок с королевским гербом на рукояти. Случай представился внезапно. Один из тамплиеров отвлек на себя атаковавших их цароцинов, и молодой рыцарь воспользовался ситуацией, чтобы метнуться к собственному оружию. Ладонь привычно легла на рукоять, а в следующий миг Кай уже отражал удар, обрушившийся на раненого ассасина. Сабир пихнул подобравшегося слишком близко араба здоровой ногой и тотчас скрикнул от боли в простреленном бедре. Находившийся за сарацином тамплиер наотмашь рубанул его по спине клинком, и тот повалился прямо на Сабира, едва утвердившегося на ногах. Ассасин не успел сделать ничего, кроме как принять неожиданный удар и рухнуть вместе с противником на землю к тому моменту, как Кай покончил с неосторожно подставившимся врагом, Сабир уже спихнул безвольное тело с себя и пытался выбраться из-под придавившей его тяжести, убирая скрытый в рукаве клинок. Кай подскочил вовремя, чтобы заслонить ассасина от очередного удара. Один из тамплиеров обратил внимание на смуглое лицо Сабира. «Брат госпитальер», — хрипло донеслось из-под шлема на «Франкском», «Именем Христа! Уйди с дороги! Наши ордена никогда не враждовали! Тем более негоже сейчас из-за грязного убийцы горного старца!» Кай вспыхнул, заслоняя Сабира и крепче сжимая рукоять меча. Краем уха он слышал яростные вскрики штрауба, лязг оружия протяжные стоны, топот копыт брошенных лошадей, И болезненное ржание тех животных, чьи хозяева не пожелали спешиться. Тамплиер перед ним был выше и крупнее, лучше вооружен и защищен, закрытый шлем, щит, толстый доспех, и все-таки отступать Кай не собирался. Я знаю, кто он, крикнул молодой лорд Лойд в ответ, и знаю, кто вы. Теперь я тебя прошу, именем Христа, уйди с дороги. Вместо ответа тамплиер развернулся, отбивая удар одного из сарацинов, и отступил от английского рыцаря и раненого ассасина, словно разом утратив к ним всякий интерес. — Сабир? — позвал Кай, оборачиваясь к другу. Ассасин молча ухватился за протянутую руку, утверждаясь на ногах. — Трусливые шакалы! — морчась от боли, выплюнул он. — Ехали за нами всей стаей! — Всего трое. Двое. — подсчитал Кай оставшихся в живых храмовников. — Что теперь, Сабир? — Перебить всех! — опираясь о крестоносце, с трудом выговорил ассасин. — Они не дадут нам уйти со святыней. Кай быстро оглядел поле сражения. Гуга бился с двумя сарацинами. У тамплиеров осталось по одному противнику. Германскому рыцарю подмога едва ли требовалась. В яростном порыве он скорее порешил бы союзников, чем поблагодарил бы их за помощь. Зато над головой Кай ясно видел сверкнувший в голубом небе слепящий белый крест. — Туда! — поддерживая ассасина, выдохнул Кай. — Видишь те холмы? Пещера там! Тайник! Крест! — Точно знаешь! — кривясь переспросил Сабир. Глянул на небо и умолк. Кай же вместо ответа прислонил убийцу к каменистому склону и опустился на одно колено, берясь за торчавшую из его бедра стрелу. Сабир понял слишком поздно, рыцарь холднокровно выдернул ее вместе с наконечником, отбросил в сторону. Ассасин прошипел что-то неразборчивое, глядя поверх головы крестоносца но не протестовал, когда тот поднялся и, перекинув руку друга через плечо, помог добраться до ближайшего брошенного коня. Подсадил в седло, обернулся. «Помоги, Гуга!» — велел он сапиру. «Отвлеки на себя одного из сарацинов, затем догоняйте меня. Те холмы, понял?» «Я еду с тобой, крестоносец!» — нахмурился ассасин. Кай запрыгнул в седло своего коня, захватил поводья. «Помоги ему!» и догоняй меня, — повторил он. — Пожалуйста, Сабир. Вместе с последним словом Кай быстро коснулся плеча ассасина, коротко сжал, так же неожиданно отпустил и тотчас дал шпоры, срываясь с места в галоп. Сабир замер. Неприятная боль внезапно ушла, перестав терзать раненое тело. И ассасин с запозданием понял, чем именно поделился с ним упрямый молодой рыцарь. И ведь даже молитвы свои не читал. Слух, по крайней мере. Больше подумать Сабир ни о чем не успел. Расправившийся со своим врагом тамплиер скачал на коня и помчался к нему, обрушив на ассасина целый шквал ударов. Рядом сражался Гуга фон Штрауб. По каменистой тропе мчался к холмам сэр Кайлойд. А след за ним... След за ним летел тот самый тамплиер, который так ни разу и не спешился во время битвы. Нехорошее предчувствие, то самое, о котором Сабир говорил Каю Вакли, кольнуло ассасина изнутри, но пока на него наседал последний из оставшихся на поле боя храмовников, он не мог последовать за английским крестоносцем, за человеком, которого он назвал другом, и который только что спас ему жизнь.